— Фронт уже позади! — прокричал палач. И на лице его шевельнулось нечто вроде улыбки. Его маленькие глазки почти скрылись в щеках. «Приготовьтесь — Приготовьтесь! Зилов встал и начал внимательно проверять парашютное снаряжение. Леонов продолжал сидеть, ощущая противную слабость в ногах и щекотную дрожь в животе. «Проверяй — Проверяй! — крикнул ему Зилов. Леонов встал и, с одной рукой за кресло, принялся беспорядочно дергать лямки парашюта. Зилов подошел к нему и сам проверил подгонку лямок. — Что уж, навалил в штаны? Зло спросил Зилов. Палач в это время подтаскивал к дверям самолета контейнера со снаряжением. Замигала лампочка над дверью в пилотскую кабину. Палач неторопливо, и без особых усилий снял с петель дверь, и в самолет ворвался рев моторов и пронзительный холод. Зилов встал у двери, за его спиной Леонов. Над дверью в кабину лета. Палач махнул рукой, взял перса правой ногой на ребристый порог, наклонился вперед, резко оттолкнулся и исчез в черный пучине. Леону хотел сделать все точно так же, но у него не получилось. Он застрял в дверях, сильный удар в спину вышиб его, как пробку. Они приземлились точно по расчету, метрах в двухстах друг от друга. Вокруг был густой кустарник, под ногами чавкала мокрая земля. Они зарыли парашюты, начали искать контейнер со снаряжением. Часа два безрезультатно бродили по кустам. Зилов, на чем свет ругал палача, и он обходил за ним, как тень и молчал. Чувствовалось приближение рассвета. Уставшие, взмокшие они остановились на окраине кустарника. Их окружала глухая тишина, только где-то далеко-далеко слышались летучие гудки паровозов. — Прямо не знаю, что делать, — сказал Зилов слушай взял его за руку Леонов, — а что если нам рвануть куда нибудь подальше а да спрятаться там ото всех зилов молча повернулся и на ударил его по лицу сука Леонов вытер рукавом лицо и с этой минуты беспрекословно и молча делал все что приказывал ему Зилов. они нашли контейнер когда уже рассвело оказалось что в темноте они дважды проходили мимо него и не заметили тщательно зарыв контейнер На приметной маленькой полянке они привели в порядок свою одежду и пошли на север. Там должна быть железная дорога и маленькая станция. Дальше везло, как во сне. Они точно пришли к той станции, какая была указана в плане. И на путях стоял готовый к отправке на Москву воинский эшелон. Зилов поговорил с комендантом эшелона, им разрешили устроиться на площадке вагона с лошадьми. Их накормили солдаты, сопровождавшие лошадей. За трапезой они получили первую информацию. Оказывается, они попали в замыкающий эшелон 114-й дивизии, которая перебрасывалась из-под Тулы на центральный фронт. Леонов восхищался и удивлялся, как ловко и уверенно вел себя Зилов. Рассказывал веселые байки про госпиталь, в котором будто они с Леоновым лежали после ранений. И проток лихо проведут в Москве отпуск, положенный после лечения. Лёнов и и решил про себя: да с ним не попадешь, надо его слушаться. Эшелон остановился на станции москва -тази. и Лёнов сердечно распрощались с своими попутчиками и направились в город. Везение продолжалось. Они благополучно проехали через всю Москву и, продолжая подчиняться плану, на Казанском вокзале сели в электричку. Еще засветло они сошли на станции 42-й километр и вскоре же беседовали с хозяином скромной дачки.